точка смерти. Пошли к шефу, сказал Агапов Синельников. Дальше работать по куполу, а тем более по чистилищу без его санкции нельзя. Рано отмахнулся, страдающий от жары начальник оперативно-разыскной бригады. Возьмём чистильщика, выясним причину особой ненависти к Стоп-Криму нашего высокого начальства, тогда и пойдём. А приказ уничтожать чистильщиков на месте без суда и следствия, я такого приказа не получал. И всё же он существует. Давай пойдём ко мне домой, выпьем и всё трезво взвесим. Синельников хмуро улыбнулся, оценив каламбур, вытер лицо и шею платком, задумался. И вообще, какого чёрта мы делаем в конторе в воскресенье? сердито продолжала Гапов. Чего ждём? Ясно же, что все наши засады провалены, а мы, кстати, до сих пор гадаем, кто из наших работает на чистилище. Или ты знаешь, но перестраховываешься? Полковник ответить не успел. Вздрогнув от телефонного звонка, снял трубку. Синельников. Александр Викторович, раздался в трубке звучный незнакомый голос. Если хотите поучаствовать в захвате лидера в куполе, объявите тревогу своему спецназу и выезжайте на дачу генерала ФСК Елынина. Знаете, где она находится? Знаю, на 32-м километре Можайского шоссе. Кто вы? вспыхватил Синельников. Поторопитесь, донеслось до слуха полковника. И учтите, это не розыгрыш. Как раз в это время на даче собрались зарубежные военные спецы на предмет покупки нашего новейшего оружия. Кстати, в обход законов. До встречи. Кто вы? раздражённо повторил Синельников, но в трубке уже послышались гудки отбоя. Что случилось? поднял брови встревоженный Агапов. Кто звонил? Новиков, Арсенюк. Ах, хрен её знает. Полковник смотрел на зажатую в кулаке трубку и впервые в жизни не знал, что делать. Голосоу из телефона он почему-то поверил сразу. Который час? 5-го. Что произошло, Саша? Синельников не ответил. Точно такие же сообщения получили новый начальник ГУБОП за министр МВД, начальник штаба Московского ОМОНа, начальник военной контрразведки СМЕРШ-2 и директор Федеральной службы контрразведки Панов. Из них лишь Панов оценил информацию как требующую немедленного оперативного ответа. Остальные начали анализировать данные, запрашивать свои компетентные службы и консультироваться с экспертами, потеряв драгоценное время, а заодно и насторожив службу безопасности Купола. Правда, и она отреагировала с опозданием, получив несколько противоречивых сообщений якобы от осведомителей и наблюдателей разведсистемы мафии. В одном говорилось о готовящемся министерством внутренних дел провокации с целью натравить внутренние подразделения Купола друг на друга. В другом об операции Федеральной контрразведки по захвату иностранного шпиона, проникшего в одно из управлений ФСБ, инспирировал эти сообщения Горшин, использовав соответствующей компьютерной сети, но об этом никто никогда не узнал. Подъём из пропасти небытия на вершину сознания был долгим и мучительным. 100 раз он срывался с полпути, и разбивался о дно пропасти на смерть. 100 раз он пытался отогнать кошмары и получал сильнейшие встряски нервной системы, пролизующие тело, мозг и душу до состояния полнейшего равнодушия. Дважды он всплывал сквозь толщу огня и воды в меры со странными и необычными пропорциями, чтобы глянуть в глаза двух ожидавших его существ мужчины и женщины, но не людей. И тут же снова погрузиться в расплавленное олово боли. Встречи эти запомнились не конкретно, а как бы фрагментарно, словно плотный туман времени тысячелетия растворил события в себе, оставил в памяти только тени событий, их следы, призрачные фигуры умолчания, до да сожаления о безвозвратно потерянном и прошедшем. При втором всплытии Матвею даже удалось спросить мужчину и женщину: "Я уже на том свете?" и услышать ответ: "Тебе сюда пока рано, идущий. Ты ещё не закончил свой путь в той реальности". Под той реальностью, очевидно, подразумевался мир Земли, в котором он родился. Но пришел, наконец, момент, когда он осознал себя как личность, и жизнь встрепенулась в теле и закричала во весь голос от боли, потому что не осталось ни одной нервной клетки, которую не затронуло бы излучение болевика. Однако Матвей чувствовал и кое-что другое. Организм постепенно успокаивал боль, настраивал потрясенную нервную систему. приводил в порядок артериальное давление, ритмы сердца, дыхание и энергоотдачу. Кроме того, мозг фиксировал ощущения, которые Матвей не смог бы выразить словами, потому что в русском языке таких слов просто не существовало. Впрочем, как и в любом другом. И тогда он вспомнил слова Горшина об адаптационном периоде психокоррекции и понял, что период этот завершился. Ни боли-излучатель, ни сугестру дав не смогли подчинить его и заставить делать то, что он не хотел делать. Не открывая глаз, Матвей огляделся. Видел он теперь сквозь веки так же хорошо, как и с открытыми глазами, хотя и в другом диапазоне спектра. Комната была та же, куда их с Василием поместили после боя в подвале и где находилась Кристина. Они так и не успели поговорить как следует, обменялись парой фраз да поцелуями, а потом началась пытка. Убранство комнаты с единственным окошком, выходившим на стену не то сарая, не то гаража, свидетельствовало о том, что Елынин не скупился на комфорт для своих пленных, кто бы они ни были. Широкая кровать ольков, роскошный диван, кресло-гарнитур, ковры на полу говорили сами за себя, но выйти отсюда час назад ни Матвею, ни Василию не смогли. Бывший контрразведчик лежал ничком на полу, и Матвею достаточно было одного взгляда, чтобы понять, Парень плох настолько, что вряд ли выживет, если его не доставить в больницу. Кристина лежала боком на диване, подогнув руки, и тоже выглядела почти мёртвой, хотя ещё дышала и сердце билось медленно и неровно. Матвей рывком сел, переждал головокружение, подскочил к девушке, перевернул её на спину, ужаснувшись царапинам и рваным ранам, сунул под голову подушку. Жива, а это главное. Подожди, милая, я тебя вылечу, а пока надо заняться собой. без 20 минут 7. Он мог теперь ориентироваться во времени без часов с точностью до минуты. Матвей забрался на кровать, чтобы его не было видно из двери, и приступил к анализу собственных ресурсов и залечиванию ран. Канал связи с менталом сработал без обычного сверхнапряжения душевных сил, и уже через 5 минут Матвей был полон сил и энергии. Резервы его были, разумеется, не бесконечными. В конце концов, и возможность пронормы базируется на энергетической подпитке биологического организма. тело человека. Но для осуществления задуманного Матвей готов был потратить даже бесценные запасы внутренней энергии ки, ответственной за послестрессовое восстановление, а также за долголетие и препятствующее старение. Используя их, организм в мощной импульсной отдаче мог за короткое время, часы и минуты, израсходовать то, что распределялось на месяцы и годы, на все 60-100 лет жизни и истощиться, буквально сгореть. Прочим об этом Матвей не думал. Первым делом он позаботился о Василии, перенёс его на кровать, сделал массаж сердца и акупрессуру жизненно важных точек на спине и груди, стараясь не задеть ран, нанесённых ганфайтером самому себе. После чего устроил трёхминутный сеанс энергопереноса, буквально вдохнув жизнь в полумёртвое тело. Отдохнул, глядя на прозавевшее лицо контрразведчика, похлопал его по голому плечу. Полежи немного, старик, я тобой ещё займусь. Затем подошёл к Кристине, чувствуя, как жалось сердце. После осмотра девушки он дал клятву, что тот, кто отдал приказ надругаться над ней, умрёт, и приступил к лечению. Кристине он отдал гораздо больше энергии, чем рассчитывал, из-за чего потом пришлось восстанавливать силы чуть ли не полчаса, зато результата достиг почти сразу. Девушка открыла глаза, непонимающе огляделась, встретила взгляд Соболева и чуть было не закричала. Матвей еле успел зажать ей рот и прошептать: "Тихо, всё в порядке, это я". И тем не менее, выражение ужаса не сразу ушло из глаз Кристины. Всё то время, что он отдыхал и настраивал тело, она проплакала у него на груди, не отпуская ни на секунду. Никогда не думала, что такое, такая мерзость существует на свете. За что они нас? Это я виноват. Матвей наконец пришёл в себя, отстранил девушку, вытер ей слёзы. Просто надо было рассказать тебе всё. Может быть, ты 100 раз подумала бы, оставаться со мной или нет. Не говори ерунды. За что они тебя преследуют? Я уже поняла, что меня взяли в качестве заложницы. Не заложницы, приманки. Дело в том, что я контрразведчик Gunfighter, и место моей работы Смерш, военная контрразведка. Матвей вкратце пересказал Кристине обстоятельства, поставившие его в положение дичи, но опустил многие подробности. Теперь поняла, Да. На мгновение Кристина прижалась к его груди, поцеловала в губы. Вообще-то я догадывалась, что ты не учитель, не филолог, вернее, не совсем филолог. И я с тобой, что бы ни произошло. Матвей заглянул в её сияющие глаза и словно умылся родниковой водой. Ледяная голубизна в его глазах уступила место нежности. Ненадолго. Он помнил, где находится. Василий пришёл в себя через несколько минут после второго сеанса энергопереноса. Однако полностью восстановить его прежнюю форму Матвей, конечно, не мог. И всё же они были живы и могли бороться. Судьба хранила их, дав необходимое время на заลิзание ран. Что теперь попытался приободриться Василий. Дружески сжал руку Кристины, с которой успел познакомиться до испытаний психотронных генераторов. Кивнул на зрачок телекамеры, наблюдавшей за ними со входной двери. Заснули они там, что ли? Неужели не видят, что мы тут пришли в себя? Может и видят, но да приказ имеет не вмешиваться. А скорее всего, камера имеет выход в апартаменты генерала, а он занят с клиентами. Но должен скоро заявиться. Нам надо поспешить. Предлагают ступить тем же путём через подвал и метро. Василий некоторое время размышлял, ощупывая свои царапины, синяки и шишки, кивнул. Наверное, это лучший выход из положения, если нас не остановят ещё на подходах к метро. Но по верху нам точно не пройти. Вружиться бы, ганфайтер из меня сейчас хреновой. Мне бы ту штучку, от которой я чуть не сдох, балевик. Да, не помешал бы, как и глушак, впрочем. Или хотя бы автомат, тот же гном, да и волк сгодится. Обходись пока руками и головой. Пара минут у нас есть, давай-ка обыщемся и приют. Они обошли довольно уютную тюрьму, но никакого оружия ни холодного ни огнестрельного не отыскали. Правда, для такого профессионала, каким был Матвеев, в качестве оружия годился любой предмет: от карандаша и скрепки до баночки с клеем и листа плотной бумаги. Именно эти вещи он обнаружил в ящике серванта. Правда, у них был ещё стратегический запас: сервиз из красивого богемского стекла на 6 персон. Иззнавший толк в таких вещах Василий удовлетворенно потёр руки. То, что надо. Пару тройку спецназовцев я без врежу. Кристина переводила взгляд с одного на другого, ничего не понимая, и Василий подмигнул ей, под тихий вскрик девушки разбил два бокала.